Перед обедом Хайр-Мартпет прогуливался по красивой площадке у епископских покоев монастыря. Полный зависти и злобы он разглядывал чудесные места, принадлежавшие Нерсесу Великому. Сердце его наполнилось черной завистью. Во время обеда, немного охмелев, он не смог не выразить своей досады. Он начал презрительно порицать царя Трдаты и вообще аршакидских царей, говоря, зачем они отдали такие доходные места людям, в женских одеяниях, то есть церковником, носящим длинную одежду наподобие женской. Если только я, Хайр Мартпет, останусь в живых и дойду до царя, то все имеющееся здесь заставлю изменить и прикажу взять в казну монастырские земли, а этот монастырь превращу в дворцовые палаты. Дерзость главного Евнуха сильно возмутила Нарсеса Великого. Не считаясь с высоким положением Евнуха, он строго ответил, «Господь наш Иисус Христос заповедал нам не посягать на чужую собственность. Он не допустит, чтобы во имя алчности были захвачены священные места. А клеветник, неуважительно произносящий угрозы, никогда не достигнет своих злых целей, бесчисленные грехи им совершенные, предотвратят его бессовестные намерения». Главный Евнух ничего не ответил. За столом сидел Шавасп Арцруни. Наглое оскорбление, нанесенное святейшему патриарху, сильно разгневало молодого князя. Но он сдержал свой гнев. После обеда, когда главный Евнух сел в свою колесницу, князь отправился его провожать. Они спустились с высот Аштешатского монастыря в густой лес ущелья Евфрата. Заманивая мартпета, князь сказал, что видел в этом лесу красивых белых медведей. Главный евнух сошел с колесницы и сел на коня с намерением поохотиться. Когда они углубились в лесную чащу, князь поразил наглеца стрелой в спину и скрыл его труп в кустах. Правда, Шавасп Арцруни имел и другие причины, толкнувшие его на это убийство. Пока род Просветителя вел напряженную борьбу с царями, в Армении росли и усилились церковные элементы, противоборствующие Патриаршему дому. Их усилению содействовала светская власть, стремившаяся ослабить влияние рода Григория Просветителя. Насколько этот род был любимым народом, настолько он стал невыносим царям. Ведь может, эта вражда была бы не столь ожесточенной, если бы Патриарший дом находился вне Айрората, какой-либо другой провинции. Аршакитские цари, не позволявшие никому из своих сородичей, кроме престола-наследника, проживать в Айрарате, вынуждены были мириться с тем, что рядом с их двором находилась священная обитель патриарха, пользовавшаяся большей славой и почетом, чем двор самого царя. Те, кто был недоволен царем, находили защиту и убежище у патриарха. Таким образом, патриарший дом являлся соперником царя, умолявшим авторитет царского престола. Непрерывные столкновения с патриархами привели аршакидских царей к мысли освободиться от морального давления со стороны рода просветителей и создать новый католикосат, который во всех отношениях подчинился бы власти царя. Тиран II был первым царем, начавшим осуществление этой задачи. Ему помогли некоторые обстоятельства. Когда католикос Иусик пал жестокой смертью от руки тирана, среди потомков просветителя не нашлось ни одного человека, достойного занять патриарший престол. Оба сына убитого католикоса, пап и Атанагенес, рожденные от дочери того же царя тирана и женатые на двух его сестрах, получили вследствие своей близости к царскому двору военное воспитание и не отличались поведением, необходимым для будущего католикоса. Сын же Атанагенеса, Нерсес, еще учился в Кесарии. Пользуясь этим обстоятельством, тиран приказал рукоположить в католикосы некоего епископа Парена или Парнерсеха из Аштишатского монастыря. Этот епископ полностью подчинялся царю, считался во всех делах с его волей и даже стил ему. К этому времени жадность церковников возросла беспредельно. История сохранила несколько отвратительных примеров того, как эти отрекшиеся от мира и удалившиеся от земной суеты монахи стремились разбогатеть и стать владельцами сел и имуществ. Сын упомянутого католикоса Парена, епископ Иохан, являл собой образец такой жадности. Этот лицемер представлялся глубоким аскетом и человеком чуждым честолюбия. Он одевался в лохмотье, ходил полуногой и даже не носил сандалий. Летом обертывал ноги мочалом, а зимой обматывал их веревками, сплетенными из растений. В этом странном одеянии он часто являлся перед царем-тираном и начинал чудить и кривляться. Становясь на четвереньки, изображал верблюда, подпрыгивал и приговаривал, «Я верблюд, повезу на себе грехи царя, кладите на меня царские грехи». Царь же взамен своих грехов накладывал ему на спину дарственные грамоты на сёла и земельные участки. Так разбогател он сам и обогатил свой монастырь. Насколько род просветителя был строг и беспристрастен в своём отношении к высшей светской власти, настолько эти церковники были лицемерны и угодливы. Насколько род просветителя был благороден и великодушен, настолько эти раболепны. Продажа духовных должностей носила у этих обманщиков крайне безобразный характер. Однажды тот же епископ иохан встретил на дороге хорошо одетого молодого человека на красивом коне. Конь понравился преосвященному. Остановив молодого человека, он велел ему сойти с коня. Молодой человек подчинился его требованию. «Преклони свою голову», — сказал путнику епископ, — «я рукоположу тебя в священнике». Удивленный путник отвечал, «Я разбойник, убийца и злодей, я не достоин такого сана». И действительно, всадник возвращался после только что совершенного грабежа. Но епископ, не обращая внимания на возражение, насильно сорвал спутника в верхнюю одежду, набросил на него рясу и, возложив на его голову руку, сказал, «Вот я посвятил тебя в сан Иерея, теперь будешь священником в своем селе». Затем он сел на коня, принадлежавшего молодому человеку, и, удаляясь, сказал, «А это пусть будет мне вознаграждением». Ведь это был сын католикоса. Как смел молодой человек возражать ему! Ошеломленный и смущенный разбойник, возвратившись домой, рассказал жене о своем приключении. Жена, смеясь, напомнила ему, что он даже не крещен какой же он священник. Разбойник вынужден был отправиться в монастырь и сообщить об этом епископу. Когда молодой человек заявил, что он пока еще не хрест, Преосвященный схватил кувшин с водой, вылил его на голову разбойника и сказал, «Вот ты уже крещен, можешь идти домой». Никакая святыня не могла обуздать коростолюбие этих алчных людей. Придворный священник царя Аршака по имени Мрджуник совершил беспримерное преступление, за что получил село Гамкунг в области тарон Будучи подкуплен второй женой царя, царицей Паранзем, он в чашу со священным причастием подсыпал яд и поднес его первой жене царя Олимпиаде, которая тут же умерла. Высшее духовенство из одной крайности впадало в другую. Потомки-просветители стремились господствовать над царями и даже применяли по отношению к ним насилие. Католикосы других фамилий сделались беспрекословными исполнителями царской воли. Из этих фамилий с течением времени особенно выдвинулось жреческое поколение, которое мы выше назвали жреческим элементом. Среди них выделялся род Албеоноса, начиная со времен просветителей Хасрова II. Он наследственно держал в своих руках монаскерцкое епископство. Род Албеоноса существовал издревле. Представители этого рода, вышедшего из жреческих кругов, все еще сохраняли под личиной христианства свои старые языческие обычаи, по крайней мере, в своих отношениях к царю. Старые жрецы, хотя и в новом священническом обличии, знали, как следует обращаться с царем, и цари стали их выдвигать и усиливать. Приемники Албеоноса открыто соперничали с Домом Просветителя, всегда сохранявшего свою безупречность. Они стремились захватить патриарший престол, считавшийся собственностью рода Григория Просветителя. Лицемерие, происки, потокательство прихотем царя и нахараров — вот те главные средства, с помощью которых они стремились добиться своей цели, в отличие от благочестивых преемников Просветителя.